Глава одиннадцатая. В общем, с собой я была вполне довольна. Конечно же, мои требования по возмещению ущерба импортными материалами — это верх наглости. Но еще с той прошлой жизни я твердо знаю, если обнаглеть и попросить много, дадут мало. Если же поскромничать, не дадут вообще ничего. С такими мыслями я спустилась в полуподвальное помещение «Машбюро», В лицо пахнуло запахом свежеразрезанной бумаги с нотками типографской краски на фоне аромата крепкого свежесваренного кофе. Принюхавшись, я пошла прямо на запах. В маж бюро было практически пусто, так что нужные бланки получилось забрать без волокиты. Две дружелюбные женщины быстренько все оформили и упаковали, пока третья, явно с восточными корнями, варила им кофе в закопченной джезве. Вдыхая пьянящий аромат, я наблюдала, как ловко эта женщина поворачивает джезву и погружает бронзовое днище в раскаленный крупный песок в небольшом тазике, установленном на самой обычной электрической плите. Плитка? Она есть у меня, точнее, у Петрова. Когда я скоропостижно покинула коммуналку, сказала Петрову ее забрать. «Надеюсь, горшков не зажал, хотя он может». «Плитка мне нужна, и срочно. Во-первых, после погрома демонической женщины в квартире хоть шаром покати. А кушать готовить как-то будет надо. Когда еще Лев Юрьевич не снабдить меня газовой плитой? Ох, не верю я, что он вот прям все бросит и срочно побежит искать мне необходимое. Поэтому нужно какое-то время продержаться на том, что есть. Во-вторых, мыло». Как показала жизнь, покупать его за дорого никто не хочет. Зато как подарочек, оно заходит не избалованным советским женщинам разного возраста за милую душу. Старые запасы подходят к концу, а ведь еще с милейшей Алевтиной Никитишной я не рассчиталась. Да и к Вероничке Рудольфовне можно бы заглянуть, обновить гардероб по возможности. И еще что-нибудь может подвернуться внезапно, а у меня стратегического запаса почти уже нет. Кстати, о стратегическом запасе. «Из прошлой жизни я помнила, что совсем скоро начнется сухой закон. Виноводочные изделия будут по и станут основной народной валютой. Поэтому нужно будет капитально запастись, потом очень пригодится». Так, раздумывая над обеспечением будущей жизни, я дошла до переулка механизаторов и остановилась перед бывшим Лидочкиным домом. Идти было жуть, как неохота, но надо, да и письмо забрать Петрова обещала». Набравшись духу, дернула ручку и вошла в коммуналку. Здесь, как и прежде, едкие запахи кухни и хлорки липко обволакивали наваленные в полумраке прихожей барахлом. Порадовавшись, что больше моей ноги здесь не будет, я по привычке сначала заглянула на кухню. Там, к счастью, никого не было, во всяком случае на данный момент, так как на Грубякинской плите в огромном оцинкованном корыте подпрыгивало, кипело и булькало белье, насыщая окружающее пространство горячей сыростью. запахами хозяйственного мыла, хлорки и детских ссак. Чуть не задохнувшись от вонючего пара, я постаралась побыстрее оттуда убраться и постучалась к Петрову. Дверь распахнулась моментально, как будто Петров меня ждал. При этом облик он имел до нельзи взъерошенный. При виде меня брови его взметнулись вверх, а затем рот растянулся до ушей. «О, Лидка, салют! А я-то думаю, кто это ко мне так рано?» Разулыбался Петров, пытаясь незаметно отбросить выбивалку для ковров в сторону. «Привет, Федя», — ответила я. «Раз обещала зайти, зашла. Пустишь?» «Да заходи», — слегка смутился Петров. «Только у меня не убрано. Не ждал гостей так рано, понимаешь ли. Я еле удержалась, чтобы сохранить серьезное лицо». Комната Петрова, кстати, была побольше, чем даже у Горшковых. Два узких, заклеенных до середины сильно пожелтевшими газетами окна, выходили прямо на проспект. Люстры у Петрова не было, засиженной мухами лампочка сиротливо болталась высоко под потолком. Продавленный диван завален грудой несвежей мятой одежды и каким-то скомканным барахлом. Незаправленная панцирная кровать была точно такая же, как у горшковых. Зато шкаф старинный, бабушкин, с бомбошками и херувимчиками в стиле псевдоампир. Стены, кстати, были обклеены выцветшими обоями в веселенький цветочек анютины глазки. У стены стоял круглый стол, заваленный грудами пустых пыльных бутылок, над которым висел большой плакат с бегущей девушкой в красном купальнике и надписью «Спорт – это здоровье и красота». «Могу предложить чаю», — проявил гостеприимство Петров и, чуть замявшись, добавил. «Только подождать надо немного, пока Зинка с кухни уберется». «Ты ж не торопишься». «Тороплюсь, Федя», — отмахнулась я. «Бежала мимо по рабочим делам, дай, думаю, хоть заскочу на секунду, до да письмо заберу». «Сейчас, айн момент». Петров с кряхтением полез куда-то за диван. Покопавшись там немного, наконец, вытащил большой пожамканный конверт и с гордым видом протянул его мне. «Держи вот, Лидия». «Целости и сохранности». «Спасибо, Федя. Я глянула на адрес отправителя. ВООП, город Москва. Ну что ж, неплохо». «Клопомор мой, где?» — напомнил Петров. И мои уши запылали. «Ой, мне стало неловко. Извини, Федь, совсем забыла. Замоталась просто очень. Понимаешь, столько всего произошло, ты даже не представляешь». «Все я представляю». Гордо выпятил грудь Петров. Ты сеструхе горшка под зад ногой дала. Ох, и орали они тут все. Веселуха такая была. Ко мне как раз мужики с энергомаши заглянули после смены в покер перекинуться. Так сразу и ушли. Невозможно же так играть. Не слышно ничего. — Так что, Ольга сюда приехала? — удивилась я. — Ага, — зевнул Петров. — Живет теперь в комнате Римы Марковны. — Так еще же не доказано, что она умерла. Еще больше удивилась я. «А если вернется? «О, когда Горшковых это останавливало?» — хмыкнул Петров и задумчиво почесал пузо через замызганную рваную майку. «Да не вернется она, я так думаю. И не удивлюсь, если соседи в курсе, куда она подевалась». «Ну ты уж не фантазируй», — отмахнулась я. «Они, конечно, мрази еще те, но убивать не будут. Банальный кишка тонка». «Да при чем тут убивать?» — заржал Петров. «Куда-нибудь могли ее определить?» С них станется. Особенно с Рудольфовны. Та еще штучка. Говорят, по молодости такое творила, что ой. Я вздохнула, вспомнив Лидочкиное злоключением. Кстати, а то, что я заняла ее место и тело, может, это вообще из-за того, что Лидочку чем-то траванули. Надо бы разобраться. А вслух сказала. Ты в пыли пылевыбивалкой от Ольги, что ли, отбиваешься? «И не спрашивай», — скривился Петров. «За меня теперь, суки, принялись». «В смысле?» Аж обалдела я». «Да по-всякому измываются», — вздохнул Петров. «Достали уже так, что я и на кухню не выхожу почти. И теперь Зинкиных мелких пацанов научили. Так те стучатся в двери и убегают. И так почти весь день. Я их хочу поймать и отлупить, чтобы не повадно было». Я покачала головой. «Да, дела». «Когда ты ушла, совсем плохо стало», — понурил голову Петров. «То они Риму Марковну изводили, а теперь за меня взялись». Решили мою комнату захватить. Да как же ее можно захватить, не понимала я. Обычное дело, фыркнул Петров. У Грубякиных детей много, они все в одной комнате живут. Если соседняя комната освободится и они ее займут, то хрен их уже выселишь оттуда. Да и не будут наверху из-за этого разбираться. Иначе им же придется новую квартиру Грубякиным давать. Проще отмахнуться. Вот те и пользуются. А Рудольфов на свой бубновый интерес блюдет. «Корова старая». Я слушала и тихо выпадала в осадок. Вот где у людей совесть. «А пожаловаться на них, если?» — предложила я. «Кому ты пожалуешься?» — пожал плечами Петров. «Грубякин, передовик производства, многодетный отец. Горшков — учитель пения, кандидат в члены партии. А я всего лишь простой мыслитель из народа. Кому из нас больше поверит? «Да уж», — согласилась я. Мы ещё немного поболтали ни о чем. Мне надо было бежать. Взгляд зацепился за батарею бутылок». «Это стратегический ресурс», — торжественно заявил Петров. «Нет денег, сдал десяток бутылок, и вот на чекушку и наскрёб». «Ох, Федя, взял бы ты себя в руки. Мягко пожурила я. А то действительно подвинут тебя отсюда, горшковы-грубякины. Ходишь вон как оборванец». «Нет, на свете прекраснее одежи, чем бронза, мускулов и свежесть кожи». Важно заявил Петров. И мы распрощались. Мне повезло. Ни Клавдия Брониславовна, ни Элеоноры Рудольфовна мне не встретились. Из-за этих новостей плитку, кстати, я попросить забыла. Пока я шныряла туда-сюда по рабочим и заодно своим личным делам, в конторе депо «Монорельс» грянули изменения. Они были, на первый взгляд, не столь уж и существенными, однако же именно они повлияли на мою дальнейшую карьеру и, следовательно, на судьбу в этом мире. Итак, вернувшись, я обнаружила возле щучьего кабинета столпотворение. Все пялились на вывешенные на стенде отпечатанные листы и что-то бурно обсуждали. Заинтересовавшись, я тоже подошла и изучила списки. Оказалось, наша незабвенная щука, которой подчинялись три отдела: кадровый, правовой, канцелярия и отдел дела производства и архива, после пожара, затронувшего несколько веренных ей помещений, в том числе и мой чуланчик, и последующего их ремонта, включила активность и переформатировала, кто где будет теперь сидеть. В результате я лишилась отдельного кабинета. На моем месте теперь будет сидеть Гиржева, та наглая шатенка с лошадиным лицом, что цеплялась ко мне из-за стен газеты. А меня благополучно сплавили в огромный приходной кабинет, где уже сидели шесть теток разной степени склочности. Тетки пополнения в моем лице встретили кисло. Более того, местечко мне на правах новичка выделили элитное. У шкафа, который отгораживал закуток, где все они регулярно гоняли чаи. Сидеть же мне предстояло лицом к стене без окна, спиной к входным дверям, и все, кто ходил туда-сюда, могли прекрасно видеть, чем я занимаюсь. Полагаю, в этом тоже был позиционный расчет Щуки. Расстроенные Егоров и Мунтяну поперетаскивали мои папки и коробки в новый кабинет, заработав множество косых взглядов от теток, в том числе и в мою сторону. — Ты это, Лида? — вдруг тихо сказал Мунтяну. — Я аж удивилась. В общем, если будет совсем жопа, заходи. Егоров ничего не сказал, но по его сочувствующему взгляду я поняла, что эпопея с горшковыми и квартирой это еще так цветочки. Настроение стремительно рухнуло вниз. Под бумаги мне был выделен большой шкаф-стеллаж, и я принялась аккуратно расставлять дела по категориям, сверяя их с ранее составленным мной каталогом. Папок было много. После пожара в торопях все они были вытащены, как попало. Поэтому сейчас мне предстояла адская работа. Расставить так, чтобы потом можно было быстро найти и ничего при этом не перепутать. Тетки при этом искоса наблюдали, они были разные, но чем-то неуловимо похожие, не пойму чем. Для того, чтобы не запутаться, я когда-то еще в первые дни после попадания изучила стенд возле бухгалтерии, поэтому примерно понимала, кто есть кто. Итак, Локтюшкина Феодосия Васильевна. Полная женщина предпенсионного возраста с тяжелым характером занималась основным делопроизводством. Базилюк Мария Лукинишна, невысокая, крепко сбитая, примерно 50 с хвостиком лет, вела журналы учета по техническому обучению и повышению квалификации работников. «Жерди Галина Митрофановна. Крупная, ехидная, хохотливая, очень подвижная и шустрая. Была помощницей Лактюшкиной, Вела учет медосмотров, больничных, и заодно у нее можно было измерить давление и тому подобное». «Максимова Евдокия Андреевна. Высокая, сутулая, старая дева. Вела статистику и оперативный учет». Фуфлыгина Клавдия Тимофеевна среднего телосложения с глазами на выкоте, тоже помогала что-то там Лактюшкиной, а также готовила дела для сдачи в архив. Репетун Татьяна Петровна, яростная молодящаяся женщина, чванливая в депо, все были в курсе, что она директорская любовница в отставке. При этом она знала, что все знают, что отнюдь не добавляла ей толерантности и любви к людям. Чем конкретно она занималась, было непонятно. И вот все вышеперечисленные дамы рассматривали меня и мои действия с видом анатома перед особо отвратительным и страстным трупом. Покряхтывая, я принялась доставать из глубокого ящика кипу папок, стараясь захватить их все и не рассыпать при этом. Папки, сука, были тяжеленные, словно гири, а мне предстояло разгрузить еще не один такой вот ящик. Удерживая всю эту кучу, я неудачно разогнулась и зацепила локтем спинку стула. Стул с грохотом упал на пол. Да уж, поработать сегодня нам явно не дадут, прижав руки к вискам, заметила Лактюшкина, вопросительно взглянув на остальных. Сначала все промолчали, но потом коллективное бессознательное победило, и дамы на перебой включились. Но ну, знаете ли, Феодосия Васильевна, капризным голосом заметила репетун, нервно постукивая карандашом по столешнице. Вы здесь сами виноваты. Вы почему не поставили условия Капиталине Сидоровне, чтобы она, если подсаживает, то хотя бы нормальных сотрудников? «Ту же Иванову, например, вполне можно было к нам взять. Она-то даже очень компетентна и тактична». «Да у нее тоже шило в заднице», — хохотнула Жердей. «Любка говорила, что у них все так радовались, когда ее пересадили». Базилюк тоже засмеялась. «Татьяна Петровна», — не смогла промолчать Лактюшкина. «вы же прекрасно знаете, кто принимает такие решения». Капиталина подсунула список, Бабанин подмахнул, «а терпеть это безобразие, и выслушивать ваши претензии должна теперь я». «Вечно нам весь сброд сбагривают!» — поддакнула Фуфлыгина, глядя в потолок, и вздохнула. Я продолжала молча по-стахановски трудиться. Следом за стопкой пристроила еще три папки. Но одна все-таки упала. И, конечно же, совсем не бесшумно. «Я скоро здесь с ума сойду!» — воскликнула Репетун. «Не отдела зоопарк какой-то!» «Да сколько можно!» — возмутилась Фуфлыгина. «Вы мешаете нам работать, товарищ Горшкова!» «Извините, коллеги!» — пожала плечами я. Расставить бесшумно такое количество документов невозможно. Мне нужно закончить. Потерпите, пожалуйста, я постараюсь побыстрее. «А мою работу кто побыстрее сделает?» Фыркнула Репетун и швырнула карандаш на стол. «Мне нужно сосредоточиться, а ваши эти пляски с бубном меня смысле сбивают?» «Да уж, нынче молодежь такая пошла», — включилась Базилюк. «Ты ей слово, она тебе десять. Раньше за подобное отношение начальник сразу выгнал бы. Или муж». — хохотнула Жердий. Послышались понимающие смешки. «А что вам, мой муж?» — спросила я, отставляя папку и резко поворачиваясь к Жердий. «А я не с вами вообще-то разговариваю», — отрезала Жердий, не глядя на меня. «Вас в школе не учили, что перебивать старших нехорошо?» «Работайте, Лидия Степановна, не отвлекайтесь», — процедила Лактюшкина. «И не нужно тут разборки устраивать. Во всяком случае, мы вам работать не мешаем». «Да, мы продолжили общение, а я продолжила работу». В общем, передать тот спектр эмоций и ощущений, который меня накрыл, сложно. И выбесила меня щука своим поступком окончательно. Часа через полтора я наконец-то одолела все коробки. И дела, папки, папочки выстроились на полках равнёхонькими правильными рядами. Устало вздохнув, я решила разложить все на столе и сходить в столовку, выпить хоть томатного сока с солью, а то аж руки дрожат от перенапряжения. Но лишь только я уселась за стол и притянула к себе стопку документов, как за спиной раздался возмущенный возглас. «Лидия Степановна!» Я обернулась, на меня выкатила и так выпуклые глаза Фуфлыгина. «А убирать за вами кто будет?» Я посмотрела на пол, старые коробки, в которых перетаскивали мои бумаги, я сложила одна в другую матрёшкой. На полу вроде тоже особо грязи не было, ну, натоптали немножко мужики, когда носили. Но у нас в депо везде так, производство ведь. «Что не так?» — спросила я. «У нас здесь люди вообще-то работают, а не свиньи», — обронила Ребетун, аккуратно припудривая лицо из перламутровой пудреницы. «Ужас!» — вздохнула Жердей. «Через полтора часа рабочий день заканчивается», — сказала я. «Придет уборщица и помоет пол». «Нет, это невозможно. Вы посмотрите, что творится!» Скричала Лактюшкина, подскочила, схватила веник, спрятанный, между прочим, под одним из шкафов, и начала судорожно, шумно мести пол, больше поднимая пыли, чем сметая ее. «Феодосия Васильевна!» — кинулась к ней жерди. «Бросьте, не надо! У вас больное сердце! Вам нельзя так перенапрягаться!» Я равнодушно посмотрела на все это, развернулась и пошла в столовку пить сок. Оставшееся время я провела во внутреннем дворе, размышляя о том, как я могла так вляпаться и что теперь с этим делать. Однозначно, это осиное гнездо не победить и не перевоспитать. У них образ мышления такой вот. Но и терпеть поминутный коллективный буллинг — увольте. Значит, нужно отвоевывать отдельный кабинет обратно. Но мне, простой служащий, никто его не даст. Лидочка сидела одна, так как вторая сотрудница ушла в декрет. А после пожара получить изолированное место тем более будет трудно. Чтобы иметь отдельный кабинет, нужно быть как минимум руководителем большого отдела. Даже вон главбух сидит вместе со всеми. Начальник Планового тоже. Отдельный кабинет есть у Щуки, у Корнеева и ему подобных. Даже Фамин работает в компании подчиненных. Само собой, отдельный кабинет у Бабанина и его замов. «Хотя вон у Ивана Аркадьевича хоть и личные помещения, но в полуподвальчике. Гиржевой дали отдельный кабинет, но не пойму, с какой стати. Может, она сейчас вместо репетун? Выходит, что если я не хочу сидеть с этой бабской сворой, мне нужно занять кабинет щуки. А для того, чтобы занять кабинет щуки, нужно подвинуть щуку и стать на ее место». Погрустив от того, что путь к отдельному кабинету долг и тернист, я сходила в цеха, договорилась с нашими уборщицами, что они в субботу придут ко мне на квартиру и обдерут стены и потолки, а потом зашпаклюют все за небольшую денежку. Дождавшись заветного гудка, я поехала в профилакторий слушать лекцию о цинге. Что человеку нужно для полного счастья? Правильно? Здоровье. Все остальное вторично. В общем, и я так думала, примерно до тех пор, пока не попала в профилакторию имени Арджиникидзе. Все началось с первой процедуры. Мне прописали какую-то физиотерапию. Ложишься на кушетку, и тебе на шею и спину кладут такие подушечки, по которым бежит легонькая струйка тока. Ну, вроде ничего особенного, лежишь себе положенное время, а ток идет, потом ток выключают, и ты уходишь. На этом процедуры, прописанные мне, заканчивались. Но это я так думала, до того момента, как моя карточка попала в руки Симы Васильевны. И началось. Ванны, грязь, душ, массаж, лечебная физкультура, кислородные коктейли и прочая лабуда. Мне даже клизмы пытались впарить, но я словосочетание ректальные ирригации еще с той жизни помню и не повелась. «Можете себе представить? Приходишь с работы, выжатый как лимон, а тут тебе и такая процедура, и этакая, и лекции еще для полного счастья». «А в ваннах отдельная песня. В моей прошлой жизни я пару раз с семьей была в санаториях, но там больше лечились Пашка, мой муж и младший сын Вовка, а мы с Маришкой, это моя старшая, больше по косметологам и спа ходили». Но ванны я принимала и тогда, и знаю, что там и как. И вот я наивно думала, что сейчас будет то же самое. Но нет, ванна в профилактории была огромная, чугунная, проржавевшая снизу, внутри вся шершавая, с налетом типа извести или чего-то такого. В нее набиралась горячая темно-рыжая вода с запахом тухлых яиц. И в этой воде предстояло лежать. Ручек, чтобы ухватиться, не было. Под ноги, лесенки не было. В общем, первый раз, пока я еще не освоилась, я чуть не утонула. Потом, правда, приноровилась и цеплялась за стенки, как обезьяна. «Кстати, о лекциях. В общем, мои прогулы не остались незамеченными, и я была приглашена на беседу к Симе Васильевне. Точнее, я мирно лежала на кушетке, укутанные в горячие грязевые комки, а сверху еще и накрытая шерстяным одеялом. Сима Васильевна подловила меня. В общем, право же я, не то что убежать не могла, но даже и пошевелиться. Оглядев и внимательно меня, изображавшую кокон шелкопряда, Сима Васильевна заявила нетерпящим возражений тоном». «Вот что, деточка, вы прогуляли уже три лекции подряд. Это просто неприлично. Наши специалисты готовятся, доносят информацию в массы отдыхающих, а вы игнорируете злостно. Нужно что-то с этим решать. Как вы считаете?» Я считала, что решать ничего не нужно, но Сима Васильевна не позволила мне так ответить. Точнее, никак ответить не позволила. «Я вижу здесь единственный выход. Сухонькое морщинистое лицо, ее умиротворенно разгладилось, и у меня упало сердце». «Мы подготовили письмо вашему руководству, чтобы они не загружали вас так сильно на время пребывания в профилактории, и тогда у вас появится время на посещение столь необходимых лекций о профилактике различных заболеваний». Сима Васильевна с надеждой глянула на меня, мол, хорошо же, я такая молодец, придумала, правда же? Я так категорически не считала, но выразить протест опять не успела. Сима Васильевна продолжила. «Более того, я готова лично поехать на прием к товарищу Бабанину и обсудить условия труда работников. Завтра же с утра и поеду. А чтобы не терять время, давайте мы вам еще две процедурки назначим». Сима Васильевна схватила мою санаторную книжечку и начала ее листать. «Так-так-так, душ Шарко у вас уже есть. Очень жаль. Тогда добавим вам еще душ Виши. Очень помогает для кровообращения и сосудов». Я не хотела ни душ Шарко, ни, тем более какой-то неизвестной душ Виши. И название такое подозрительное. Прошлый раз меня заставили раздеться, и полчаса поливали из шланга под мощным напором. Меня чуть не смыло в стенку. Из плюсов жопка Лидочки чуть подтянулась, да и бока уже не свисали столь свинообразно. Из минусов — неприятно, и нет времени на все это. В общем, в восторг от идеи Симы Васильевны я не пришла, а она, между тем, продолжила». «И ингаляции. Да, безусловно, вам необходимы ингаляции. Лена, запиши ему на модулирующие ингаляции. А может, все таки ректальные ирригации тоже?» С надеждой спросила Сима Васильевна, и я забилась раненой птицей в путах из грязевых компрессов и одеял, но тщетно. И тут я поняла, что чувствовал бедняжка Буратино, когда попал в лапы мальвины. «Вот и хорошо», — улыбнулась Сима Васильевна и уже собиралась уходить. Но тут я отмерла и смогла ответить. «Сима Васильевна, не надо письмо на работу. У меня, кроме рабочих неприятностей, я имею в виду пожар в конторе, еще и дома ужас, что произошло». Я в двух словах поведала о том, как квартирантка разрушила мою квартиру. Сима Васильевна выслушала, посочувствовала, но профессиональный огонек в глазах не исчез. И тогда я выложила последний козырь. «Сима Васильевна, давайте исправим ситуацию другим образом. Давайте я прочитаю лекцию отдыхающим». «Хм, интересно, интересно», — удивилась Сима Васильевна. «Вы можете делать доклады? И на какую же тему, позвольте спросить?» «Да, я умею и люблю делать доклады», — нескромно ответила я. «Можете у Ивана Аркадьевича спросить? Я пару дней назад выступала на открытом заседании перед комиссией из Москвы. Меня хвалили даже, а тема моего доклада будет очень актуальна. ЗОЖ, то есть «Здоровый образ жизни советского труженика». «Хм, любопытно», — кивнула Сима Васильевна, и, ободренная успехом, я продолжила. «Я не просто расскажу, как вести здоровый образ жизни. Я расскажу, чем здоровый образ жизни советских людей отличается от нездоровых привычек капиталистов. Обещаю, всем понравится». Но, ну, милочка», — нахмурилась Сима Васильевна, «чтобы делать подобные заявления и доклады, нужно иметь необходимую квалификацию, как минимум. У вас же, насколько мне известно, только училище в анамнезе». «Я являюсь членом ВООП», — категорически произнесла я. «Могу показать удостоверение, так что все законно». «Отлично», — всплеснула руками Сима Васильевна. «Покажите Леночке удостоверение ВООП и начинайте готовиться к лекции. Когда вы сможете? Вы же у нас до конца недели. Боюсь, времени мало». «Сима Васильевна», — улыбнулась я, радуюсь не столько тому, что проблема с письмом руководству снята, сколько тому, что Лена принялась избавлять меня от одеяльно-грязевых пут, и я вышла на свободу. «Давайте на завтра? Просто сегодня уже поздно. Материалы у меня есть, и я готова поделиться своими знаниями с товарищами». «А посмотреть материалы можно?» — смущенно спросила Сима Васильевна. «К сожалению, вся информация у меня в голове», — ответила я. «Но вы приходите на лекцию и сами все послушайте. Если что-то будет не так, вы всегда можете прервать меня. Но вдруг вам понравится, и, может быть, это будет началом новой традиции, чтобы отдыхающие и рабочие тоже читали лекции товарищам». Владимир Ильич Ленин говорил, что и кухарка может управлять страной. «Так неужели же советский рабочий хуже кухарки?» Сима Васильевна ушла от меня просветлённая и задумчивая, а я порадовалась, что она забыла сказать Лене про душ Виши. Когда я из грязи лечебного отделения пришла в кабинет с кислородными коктейлями, там сидел грустный человек дядя Вася. Вроде он у нас в локомотивном цехе работает наладчиком, но точно не помню. Я поздоровалась. «Вот», — с тяжким вздохом сказал дядя Вася. «Ленка совсем меня замучила». «Пока вену нашла, три раза колола, и все мимо». В подтверждение он показал темно-синий сгиб локтя. «А что у вас произошло, что вас так кололи?» — участливо спросила я, давая возможность человеку выговориться о наболевшем. «Да ничего не произошло», — пожал плечами дядя Вася. «Я здоров, как бык. Это префектические капельницы какие-то». «Может, профилактически?» профилактические? уточнила я. «Может и так», — согласился дядя Вася. Тебе, кстати, тоже с завтрашнего дня назначено. Я сам слышал, как Сима Васильевна Ленке сказала. Мамочки, в общем, пора отсюда валить. Я уже укладывалась в кровать, когда в дверь тихо постучали. Набросив больничный халат, я открыла дверь. На пороге стояла Лена. У меня сердце забилось со скоростью отбойного молотка. Неужто на ночь делать укол будет? Мало ли, что Сима Васильевна еще придумала для профилактики. Но нет, Лена протянула мне небольшой листочек. «Вы были на работе, когда почтальонши принесла. Я вместо вас расписалась. Вот, возьмите». На ладонь мне упала телеграмма. Я вчиталась в криво наклеенные слова. Всего пару слов, но меня аж ток прошиб. Как на физиотерапии. «Ждём субботу садить картошку. Мама». «Ой, мамочки, о том, что Лидочка не сирота, я как-то совсем позабыла. И теперь передо мной встало сразу несколько проблем». Где именно живут родители Лидочки? Как их зовут? Как перед ними не спалиться? Как правильно садить картошку? Где взять время? На субботу я запланировала делать ремонт в квартире. Можно ли проигнорировать телеграмму и не ехать в деревню? Вот это да!